Глава 29. На одном поле разные ягоды. Вязьметинов был сын писца из губернского управления. Воспитывался в училище детей канцелярских служителей. Потом в числе двух лучших учеников был определен в четвертый класс гимназии, оттуда в университет и, наконец, попал на место учителя истории и географии при знакомом нам трехклассном уездном училище. Ранее сиротство, бедность и крутая суровость воспитания в заведении, устроенном для детей канцелярских служителей, положили на Везмитинова неизгладимые следы. Он был постоянно задумчив, кроток в обхождении со всеми, немножко застенчив, скрытен и даже лукав, но с довольно положительным умом и постоянством в преследовании того, к чему он раз решился стремиться. а наружности Вязьметиного распространяться нечего. Он имел довольно приятную наружность, хотя с того самого дня, когда его семилетним мальчиком привели в суровое училище, он приобрел странную манеру часто пожиматься и моргать глазами. Первая из этих привычек была усвоена ребенком вследствие неловкости, ощущенной им в новой куртке из толстого сукна с натирающим до красна воротником, а вторая получена от беспрерывного опасения ежеминутных колотушек, затрещин, взвошек, взефантуливания и пришпандоривания. Но ни одна из этих привычек не делала Вязьмитинова смешным и не отнимала у него права на молодого человека с приятной наружностью. Жил он скромно, в двух комнатах у вдовы-дьяконицы, неподалеку от уездного училища, и платил за свой стол, квартиру, содержание и прислугу двенадцать рублей серебром в месяц. Таким образом проживал он с самого поступления в должность – В подобных городах и теперь еще живут с такими средствами, с которыми в Петербурге надо бы умереть с голоду, живя даже на Малой Охте. А несколько лет назад еще как-то безнужно жилось с ними в какой-нибудь Абаяне, Тиму или Карачеве, где за 500 рублей становился целый дом, дававший своему владельцу право поиспить и третьей косушечки говорить «Я, братец ты мой», «Теперь, слава тебе, Господи, городской обыватель». Дьяконицы на знакомые даже находили, что ей уж, кто ее знает за что, в этом учителе счастье такое создатель посылает. «Ну, пусть, положим, переча рассуждали между собой приятельницы, — двадцать пять рублей за харчи. Какие уж там она ему дает харчи, ну только уж так будем считать, ну двадцать пять рублей». Ну, десять с полтиной за комнаты. Ну, тридцать пять с полтиной. А ведь она 42 рубля берет. За что она шесть с полтиной берет? 6 с полтиной деньги? Ведь это без пяти алтынного, два целковых. Собственные труды и беспокойства при этих сметах обыкновенно вовсе не принимаются в соображения, потому что время и руки ничего не стоят. При такой дешевизне, бережливости и ограниченности своих потребностей Вязьмитинов умел жить так, что бедность из него не глядела ни в одну прореху. Он был всегда отлично одет, в квартирке у него было чисто и уютно, всегда он мог выписать себе журнал и несколько книг, и даже под случай у него можно было позаимствоваться деньжонками, включительно от трех до двадцати пяти рублей серебром. Зарницын, единственный сын мелкопоместной дворянской вдовы, был человек другого сорта. Он жил в одной просторной комнате с самым странным убранством, которое всячески давало посетителю чувствовать, что квартирант вчера приехал, а завтра непременно очень далеко выйдет. Даже большой стенной ковер, составлявший одну из непоследних шикозностей Зарницына, висел микось-накось, как будто его здесь не стоило прибивать поровнее и покрепче, потому что владелец его скоро вон выйдет. Каков был Зарницын в своей домашней обстановке, таков он был и во всем. Доктор Разанов его напрасно обзывал Рудиным. Он был гораздо более хлестаковым, чем Рудиным. А может быть, и это сравнение не совсем идет ему. Зарницын, находясь в положении Хлестакова, при тогдашней среде сильно тяготел бы и к Хлестаковщине, и к Репетиловщине. В эпоху, описываемую в нашем романе, тоже нельзя сказать, чтобы он не тяготел к ним. Но в эту эпоху ни Репетилов не хвастался бы тем, что «Шумим, братцы, шумим», ни Иван Александрович Хлестаков не рассказывал бы о тридцати тысячах скачущих курьерах и неудержимой чиновничьей дрожке, начинающейся непосредственно с его появлением в департамент. Позволительно думать, что они могут «хлестаковствовать» и «репетиловствовать» совсем иначе, изобличая известную солидарность натур с натурою несметного числа Зарницыных, которых нисколько не должно оскорблять такое сопоставление, ибо они никаким образом не могут быть почитаемы наихудшими людьми земли русской. Зарницын не любил заниматься по-везьмитиновски серьезно, он брал все кое-как налетом, и все у него сходило. Новая весна его застала в положении очень скучным, ему как-то все принадоело, он не знал, чем заняться, и начал обличительную повесть с самыми картинными намеками и с неисчерпаемым морем гражданского чувства. Но повесть на первых же порах запуталась в массе этого нового чувства и стала. Зарницын тревожно тосковал, суетился, заговаривал о темных предчувствиях. О борьбе с собой, наконец прочитав несколько народных сцен, появившихся в это время в печати, уж задумал было коробейничать, но милосердному Року угодно было указать ему на иной путь, и на этом пути и развлечения». В одно очень погожее утро одного погожего дня Зарницын получил с почты письмо, служившее довольно ясным доказательством, что местный уездный почмейстер вовсе не имел слабости Шпекина к чужой переписке. Получив такое письмо, Зарницын вырос на два вершка. Он прочел его раз, прочел другой, наконец третий и побежал к Вязьметинову. Что? «Ты на днях ничего не получал?» — спросил он, входя и кладя фуражку. «Ничего», — отвечал Вязьметинов. «Ниоткуда?» «Ниоткуда». «Хм, а что такое?» «Так?» Зарницын зашагал по комнате, то улыбаясь, то приставляя колбу палец. Вязьмитинов, зная Зарницына, дал ему порисоваться. Походив, Зарницын остановился перед Вязьметиновым и спросил, «Ты помнишь этих двух господ? Каких?» — спокойно спросил Вязьметинов, моргнув при этом каким-то экстраординарным образом. «Ну, боже мой, что были прошлой осенью на бале у Бахарева!» «Да там много было? Но этот, как его, иностранец, Райнер?» «Помню», — с невозмутимым спокойствием отвечал Вязьметинов. «С ним был молодой человек, Пархоменко. И этого помню. Вот его письмо». «Что же это такое?» – спросил Вязьметинов, безучастно глядя на положенное перед ним письмо. «Читай!» Вязьметинов медленно развернул письмо. «Вот отсюда читай», – указал Зарницын. «Нужны люди, способные действовать, вести скорую подземную работу. Я был слишком занят, находясь в вашем городе, но слышал о вас мельком». И по тем невыгодным отзывам, которые доходили до меня на ваш счет, вы должны быть наш человек, и на вас можно рассчитывать. Надо приготовлять всех. На днях вы получите посылку, книги. Старайтесь их распространять везде, особенно между раскольниками. Они все наши, и ими должно воспользоваться. В других местах дело идет уже очень далеко и идет отлично. Пусть моя полная подпись служит вам знаком моего к вам доверия. Ваш Пархоменко. По скриптум. Надеюсь, что вы также не забудете писать все, что совершают ваши безобразники. У нас теперь это отлично устроено. Опасаться нечего и на четвертый день там. Еще по скриптум. Не стесняйтесь, Сап... Токи дымные текли. Вдруг... «Педанта, глаз ужасный, нам послышать...» «Оправдаться». Вязьмитинов прочел все письмо второй раз и, оканчивая, произнес вслух. «А если случится ошибка, то каждый может оправдаться». «Где же-то оправдаться-то?» спросил он, возвращая Зарницыну письмо. «Да, разумеется, там же». «А кто ж знает туда дорогу?» «Да вот дорога», — произнес Зарницын, ударив рукою, по Пархоменкову письму. «Да ведь это ты знаешь, а другие почем ее знают?» «Передам». Вязьметинову все это показалось очень глупо, и он не стал спорить. «Ну что ж», — спросил его Зарницын, — «что, ты готов содействовать? Я?» Вязьметинов собирался сказать самое решительное «нет», но, подумав, сказал «да, пожалуй, нет». «Не пожалуй. Это надо делать не в виде уступки, а нужно действовать с энергией». «Да то-то как действовать. Что делать нужно? Подогревать, подготовлять, волновать умы? На подпись, что ли, склонять? Что же вы полагаете-то?» «Мы?» Зарницыну За очень приятно прозвучало это «мы». «Мы намерены пользоваться всем. Ты видишь в письме и раскольники, и помещики, и крестьяне...» «Одни пусть подписывают коллективную бумагу, другие требуют свободы, третьи земли. Понимаешь?» «Понимаю. Землю-то требовать будут мужики?» «Ну да». «От тех самых помещиков, которых нужно склонять подписывать коллективную бумагу?» «Ну да, ну да, разумеется. Неужто ты не понимаешь?» «Нет. Теперь я понимаю. Это я только сначала». «А вот ведь я помню, как вы с доктором утверждали, что этот Пархоменко глуп». «Да, это правда». «А видишь, какой он человек?» «Да». «Как ты думаешь, доктору сообщить?» Шепотом спросил Зарницын. «И то правда. Приятели расстались». Тотчас по уходе Зарницына Вязьметинов оделся и, идучи в училище, зашел к доктору, с которым они поговорили в кабинете И, расставаясь, Вязьмитинов сказал «Смотрите ж, Дмитрий Петрович, держите себя так же, как я, будто ничего знать не знаем, ведать не ведаем». Добре", отвечал доктор, «да помаду надрессируйте». «Добре, добре», — опять отвечал, запирая двери, доктор. Вечером Вязьмитинов писал очень длинное письмо, в котором, между прочим, было следующее место «Вы, я полагаю, Сами согласитесь, что мы и с вами вели себя слишком легкомысленно, позволив себе обещать вам свое содействие в деле столь щекотливым. Будем говорить откровенно: за личность вашу нам никто и ничто не ручается. Лицо, с которым вы, по вашим словам, были так близки, не снабдило вас ни одной рекомендательной строчкой, а в полномочии данным вами такому человеку, как П. Ко Мы не можем не видеть или крайнейшей бестактности, или недальновидности, или просто плана гораздо худшего. Вы нас извините, мы не подозреваем вас в злонамеренности. Спаси нас, Боже! Мы вам верим, но служить делу, начинаемому по вашей инициативе, с такими еще сотрудниками, мы не можем. Нам нужны старые люди – Без них ничего в этом роде не сделаешь, а они прежде всего недоверчивы. Письмо полковника Стопоненки для нас достаточное ручательство, а для них оно ничего не значит. Без их же участия делу не быть. При связях Розанова мы еще надеялись все как-то подготовить исподволь и незаметно. Но теперь, когда вашему политическому другу вздумалось верить наши планы людям на скромность и выдержанность, которых мы не рассчитываем, нам не остается ничего более, как жалеть об этой ошибке и посоветовать вам искать какие-нибудь другие средства для заявления умеренных желаний, которым будет сочувствовать вся страна. Смею надеяться, что это не испортит наших добрых отношений друг к другу. Ваш Н.В. Письмо это было вложено в книгу, зашитую в холст и переданную через приказчиков Никона Родионовича его московскому поверенному, который должен был собственноручно вручить эту посылку иностранцу Райнеру, проживающему в доме купчихи Казадавлевой вблизи Лефортовского дворца.